Глава шестая. Освобождение принцессы. Радоваться бы. Да вот беда. Пропала принцесса Сантала. Унес ее чародей в свой замок на железной горе, что посреди змеиной пустоши. Снова, видать, пришла пора в путь отправляться. Долго собираться не стали. Взяла Абигейл травы, да снадобья волшебные, склянку с живой водой в дорогу дальнюю, Взяла и Дарун траву, что выходила и на той же поляне посреди болота вырастила, да как матушка учила, на весеннем солнышке высушила, на жарком летнем ветру выветрила и в ступе с верным заклинанием протерла. Отправились вместе с ней Валигор, друг верный, и принц Руэль. Долго ли, коротко ли, добрались друзья до змеиной пустоши. Привал устроили, чтобы отдохнуть, коней напоить и решить, Как с чародеем сладить и Санталу освободить? Мечом его не убьешь. У него сердце каменное и душа мертвая. Как тут быть? Валигор в башню высокую за принцессой отправиться, засовы крепкие отомкнуть, двери тяжелые отворить, вывести Санталу на свет белый. Я же птицей кукушкой обернусь, постараюсь незаметно к чародею подобраться. Оживлю травами волшебными сердце и душу его, И ты уж тогда, Роэль, не плашай. Руби его мечом булатным, пусть не будет злодею пощады. Так и сделали. Добрались до замка Высокого на вершине Железной горы затемно. Валигор сразу к высокой башне направился вручать прекрасную Санталу. Абигейл вокруг себя три раза обернулась и стала в тот же миг кукушкой. Крыльями взмахнула и в небо взлетела, под покровом ночи затаилась». Аруэль встал посреди площади, меч булатный достал и громким голосом крикнул «Выходи, чародей Адамаск, на честный бой!». Громким смехом наполнился предутренний воздух. Долго вторило ему эхо. Вышел Адамаск в черном плаще. змеиные глаза огнем пылают. «Честный, говоришь!» «Да где тебе, букашка смертная, со мной бессмертным могущественным чародеем сладить? Вот и смерть к тебе пришла! Готовься!» Только он руки вскинул, чтобы молнию пустить в Руэля, как камнем с неба пала к нему на голову кукушка, дарун травой осыпала, да заклинание прочла верное. Задрожал весь Адамаск, почувствовал, как забилось в груди живое сердце. Заболела душа о злодеяниях им совершенных, Тут и Руэль подскочил и воткнул меч ему в грудь. Упал чародей, стал пощады просить. «Отпустите!» — говорит. «Не губите! Освобожу я принцессу, и злодеяний больше творить не стану!» Сжалилась над ним ОбиГейл: «Отпусти его, Руэль. Пусть идет на все четыре стороны, и в три царстве больше не возвращается». А тут видят, Валигор идет, принцессу Санталу за руку ведет. На утреннем солнце доспехи его сверкают, кудри русые густые на ветру колышутся, глаз голубых с прекрасной девы не сводит, и она ему в ответ улыбается. А Адамас тем временем с земли поднялся, глядит на принцессу, злобой его сердце наполняется. Это ты меня погубила! «Поддался на красоту твою и сладкие речи!» — прошипел он сквозь зубы. Из последних сил пустил он молнию огненную прямо в Санталу. И не миновать бы смерти прекрасной принцессе, да закрыл ее грудью своей широкой богатырь Валигор. Успел он только охнуть и упал на землю замертво. Подлый Адамаск не сдержал слова, не прекратил свои злодеяния. Погубил богатыря и взмыл под самое небо. Изготовился уже вторую молнию в сердце Обигейл направить, да упала тьма непроглядная на железную гору. Раскололась земля надвое, а из расщелины взмыл в небо сам Чернобог. Схватил Адамаска одной рукой, а другой душу живую из груди вынул. Вот и пришел час расплаты. Ответил Адамаск за все свои злодеяния. И по делом ему. А когда все стихло, и небо утреннее солнце осветило, увидели друзья, что осталось от чародея только груда пепла, из которой встала-поднялась Бергиния, живая и невредимая. Абигейл ей на шею бросилась, давай обнимать, целовать. Тут про Валигора вспомнили. Сантала горькими слезами заплакала. Полюбился ей богатырь с первого взгляда. «Не печалься», — говорит ей молодая колдунья. Жив он еще, видишь, как тяжело дышит. А рану его мы сейчас залечим, есть у меня вода живая. Склонилась она над Валигором, на грудь ему из сосуда плеснула, затянулась рана. Ожил богатырь, на ноги поднялся. От радости Сантала к нему на руки кинулась. Так на радостях домой отправились. И был пир на весь мир в королевском дворце. Три дня и три ночи праздновали победу. Абигейл с родителями своими встретилась. Не было предела их счастью. С радости такой еще три дня праздновали. Решили больше никогда друг с другом надолго не расставаться. Обещание свое король сдержал. Отдал руку прекрасной Санталы ее спасителю Валигору. Аруэль не в обиде остался. Сердце его уже другой принцессе принадлежало. Жили с тех пор все счастливо. Сантала и Валигор свадьбу сыграли пышную, во дворце жить остались. Абигейл в заповедный лес возвратилась с матушкой своей названной, но с тех пор часто в гости приходила к родной сестре и родителям. И принц Руэль к ней посватался, но это уже совсем другая история. Вы слушали сказку «Колдунья заповедного леса». Автор Александра Добрая. Запись сделана в рамках проекта «Свит. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2014 году. Читал Олег Шубин.